Глава двадцатая. Хаос книжных лавок подобен хаосу воспоминаний. Их коридоры, полки, пороги хранят коллективную память и память отдельных людей. Там встречаются жизнеописания, свидетельства и целые стеллажи романов, в которых авторы обнажают истину множества жизней. Толстые корешки исторических трудов, словно верблюды в медленном караване, ведут нас в прошлое. Исследования и сны, мифы и хроники дремлют в общем полумраке. Всегда есть надежда на случайную встречу, случайное спасение из небытия. Не случайно в романе Винфрида Зебальда «Аустерлиц» подавленные воспоминания детства возвращаются к главному герою именно в книжном магазине. У Жака Аустерлица, воспитанного в маленькой уэльской деревушке пожилыми приемными родителями, не открывавшими сыну его истинного происхождения, всегда лежала на сердце необъяснимая печаль. Как лунатик, которому страшно пробудиться, он годами отгораживался от любых знаний, связанных с трагедией вырванной главы своей жизни. Не читал газет, слушал радио только в определенные часы, соблюдал безупречный карантин, позволявший оставаться вне собственной истории. Но эта попытка уберечься от памяти а аукалась галлюцинациями и ночными кошмарами, а потом и вовсе вылилась в нервный срыв. Весенним лондонским днём, бродя в тоске по городу, он заглянул в книжный неподалёку от Британского музея. Владелица, сидевшая немного боком за столом, заваленным бумагами и книгами, звалась мифологическим именем Пенелопа Писфул. Сам того не зная, упрямый скиталец нашёл путь обратно на Итаку. В магазине царило спокойствие. Пенелопа иногда вскидывала голову, улыбалась Жаку и устремляла взгляд на улицу, погрузившись в свои мысли. Из старого радиоприемника сбивчиво, но мягко звучали голоса. Жак невольно прислушался. Постепенно он окаменел, жадно ловя каждый слог. Две женщины вспоминали, как в 1939 году их, девочек, переправили из Центральной Европы в Англию, чтобы спасти от нацистского преследования. Аустерлиц с ужасом осознал, что отрывочные воспоминания этих женщин принадлежат и ему тоже. Внезапно он увидел серую воду в порту, канаты, якорные цепи, нос высокого словно дом корабля, чаек истошно стошно вопивших над головой. Шлюзы памяти отворились навсегда хлынул поток горьких воспоминаний. Он еврей, беженец. Его раннее детство прошло в Праге. В четыре года его навсегда разлучили с настоящей семьей. Всю оставшуюся жизнь ему предстоит провести в поисках, почти наверняка отщетных утраченного. «Как вы себя чувствуете?» — спрашивает Пенелопа, встревоженная его остолбенелым видом. Аустерлиц, наконец, понимает, почему всегда и везде он чувствовал себя случайным прохожим без цели и назначения, одиноким и потерянным. «После этого утра в книжном магазине мы пускаемся вслед за персонажем в горький путь по европейским городам. Он едет вновь обрести отнятое у него «Я». Следует череда озарений» жако удается вспомнить облик матери, актрисы Варьете, погибшей в концлагере Терезиенштадт. В Праге он встречается со старинной подругой родителей, видит старые фотоснимки. В замедленном темпе просматривает документальный фильм, снятый нацистской пропагандой, надеясь выхватить лицо, которое отзовется в памяти ходит по местам, где слышны голоса прошлого, библиотекам, музеям, информационным центрам, книжным магазинам. Весь роман, по сути, похвала этим территориям борьбы с забвением. В творчестве Зебальда обычно нельзя высчитать долю художественного вымысла и документального свидетельства. Кажется, его персонажи обитают на границе двух реальностей. Мы не знаем, кем является печальный Аустерлиц, действительно жившим человеком или символом. Но мы шагаем бок о бок с ним, заворожённые его страшной историей. Так или иначе автор солидарен с персонажем. Он считает, что необходимо рассказать о тех адских временах, потому что воспоминания о них уносятся как дым по ветру. Боль, пронизывающая их, неутолима, пустоту ничем не заполнить, но поиск сведений и свидетельствования никогда не напрасны. Ненасытное забвение поглотит все, если мы не противопоставим ему беззаветные усилия по закреплению этого всего в письме. Будущие поколения имеют право требовать от нас рассказа о прошлом. Книги наделены голосом. Они говорят и спасают жизни, спасают эпохи. А книжные магазины — это чудесные места, где, вдохновившись, мы улавливаем сбивчивые, но мягкие отголоски неведомой памяти.